Глава 10. Делистран явился на службу минут на 20 раньше остальных сотрудников. Пока он читал газетные заголовки, закипала кофеварка, но привычный ритуал не помог. Этот день был не похож на другие. В сладкой тирании привычки отказала маленькая пружина по вине психолога. Майор отправился в кабинет Клер Рибо. Он должен сказать ей, что думает, и главное, Она должна понять. Нужно избавиться от назойливого недовольства собой, чтобы, наконец, продвинуться в расследовании. К счастью для нее, злость и жажда мести смягчились, превратившись в абстрактную конструкцию. Дверь кабинета оказалась закрыта. Майор постучал, подождал несколько мгновений, не услышал ответа, проверил, повернув ручку, и был вынужден смириться. Психолог еще не появилась. Что делать? Торчать под дверью или вернуться позже? Он жаждал покончить с неприятным делом. Решил подождать и уселся в одно из кресел в коридорной нише. Слушал тишину, наблюдал за фуэте стрелок и поглядывал на часы, с которыми постоянно сверялся. Здание наполнялось звуками. Делистран угадывал сквозь перегородки рукопожатия и улыбки, представлял первые на неделе споры, разминку в начале рабочего дня, которой с наслаждением предавались члены группы, прежде чем заняться серьезными вещами. В конце концов он почувствовал себя смешным. «Сижу тут у всех на виду и жду». Дал себе еще 20 минут и сдался через 15. В кабинете его ждал сюрприз. Виктуар наливала кофе Клер-Рибо. «Они что, приехали вместе?» Делистран заметил на своем столе букет цветов. Смутившаяся Клер объяснила, что положила цветы на время, пока пьет кофе, предложенный виктуар, а потом заберет их и поставит у себя. Почувствовав замешательство майора, она добавила сбивчивым тоном, что он может оставить их себе и оживить атмосферу кабинета. Цветы из ее сада она срежет себе еще. Делистран отказался, отодвинул цветы в сторону и сказал. Допивайте и поговорим. Мне нужно вам кое-что сказать. Глаза у него стали почти такими же черными, как платье психолога. Конечно, майор. О чем, позвольте спросить? Об исчезнувших? Да. Это было любопытное «да». По интонации — да, по форме — тоже, а по существу — нет. Клер Рибо не почувствовала угрозы, но поняла, что дело серьезное. Выяснились новые обстоятельства? Нет. «Понятно», — подумала Клер, — «жди беды». Женщины продолжили говорить обо всем и ни о чем, изображая спокойствие, но с большей сдержанностью, после чего Клер сделала последний глоток и взглядом спросила у Виктуар, что делать с чашкой. «Положи в корзину. Тот, кто наливает себе последним, моет чашки за всех», что хитроумно мотивирует опаздывающих. «Таково правило шефа». И горе нарушителем, если он увидит, что корзина полна под завязку. Неужели майор кусается? В вопросе звучал оттенок провокации, хотя Клер не собиралась дразнить Делистрана. Нет, даже не лает, но рычит. Так ведь, шеф? Да, я ругаюсь, потому что здесь существуют правила, мадам Рибо, как в любом сообществе, и правила эти нужно соблюдать, чтобы избежать эксцессов, а иногда и мелких драм. Делистран говорил обиняками, потому что решил объясниться с психологом наедине, без свидетелей. Однако холодный взгляд положил конец разговору двух женщин. Напоследок он вбил гвоздь по шляпку. «Обживайте кабинет, а я потом зайду, чтобы разъяснить некоторые детали». Клер Рибо взяла свой букет, стараясь скрыть неловкость. Как только она исчезла в коридоре, лейтенант с серьезным видом спросил Делистрана. Что, черт возьми, происходит? У тебя к ней претензии? Может, объяснишь? Да, мне кое-что не понравилось. Как говорится, так не поступают. Делистран объяснил причины своего гнева, и Виктуар поняла, почему так раздражен ее шеф. Он действительно оказался в чертовски неловком положении. Сейчас она бы с ним не поменялась местами. Смотри, не переусердствуй. Расслабься. Так выражается молодежь. Виктуар ободряюще улыбнулась. Делистран вернулся к чтению газет. Интересно, надолго ему хватит терпения? Пять минут спустя он уже шел в кабинет психолога. Дверь была открыта, но он все-таки постучал. Букет стоял в хрустальной вазе на тумбочке позади Клер, расположившейся за компьютером. Она выглянула из-за монитора, увидела сыщика и пригласила его войти странно тоненьким голоском. Она встала, пошла ему навстречу и протянула руку, как будто они еще не виделись. Удивленный Делистран рефлекторно ответил на рукопожатие. Мы сегодня еще не пожимали друг другу руки, верно? Доброе утро, майор. Я вас слушаю. Не хотите присесть? Забавный способ начать разговор. Делистран отказался и остался стоять. Неужели он слишком долго ждал? Сыщик внезапно почувствовал неловкость. Возможно, из-за взгляда которым она на него смотрела. Холодным и пронзительным, словно обыскивало его изнутри. Сбитый с толку, он не знал, с чего начать, и изверг на нее непрерывный поток слов, смесь упреков с неуклюжими попытками смягчить их. Тонкая и умная женщина, Клер поняла, что перед ней неспокойный, но уж точно не злонамеренный человек. Он просто чувствует себя оскорбленным. «Нет, майор не кусался». Его упреки постепенно свелись к рекомендациям. Поведение этого человека невольно выдавало стремление к согласию. Он не может быть злым, но сделать вид, что ничего не случилось, нельзя ни в коем случае. Профессиональный опыт подсказывал, к чему в конечном итоге могут привести мелкие унижения. Злость во взгляде Делистрана не гасла, как огонь прогоревшего костра. «Я ужасно расстроена, майор». И хочу все объяснить. Я проводила месье то до лифта и подумать не могла, что, доехав до первого этажа, он вернется, найдет вас и потребует отчета. Я понимаю, в каком невозможном положении вы оказались. Подобное не повторится. Я буду сопровождать своих пациентов до поста охраны. Прошу у вас прощения. Я бы так не поступила, если бы могла вообразить подобное. Надеюсь, это не окажет серьезного влияния на ваше расследование. На следующей же встрече я вернусь к досадному инциденту, за который чувствую себя ответственной, и позабочусь, чтобы у него не осталось никаких сомнений в вашем стремлении как можно быстрее найти его жену». Что он мог ответить? Делистран, тронутый искренностью психолога, больше не сердился. Он продолжил разговор, чтобы заполнить тишину. Я не знал, что вы встречались с месье Пивто, пока он не появился в моем кабинете. Мне следует сообщать вам обо всех встречах? Нет. Конечно, нет. Вы делаете, что должны, абсолютно свободно и независимо. Спасибо. Но меня беспокоит одна мелочь. Слушаю вас. Как вы поступите, если на приеме узнаете нечто полезное для следствия? Придете и расскажете мне? Я буду с вами очень откровенно. На меня распространяется закон о профессиональной тайне. Я такая же, как вы, уважаю правила. Делистран поморщился. Интересно, много еще на свете людей, прикрывающихся профессиональной тайной. Если б все они могли открыть рот, полиция стала бы куда осведомленнее. Профессиональная тайна иногда представлялась ему упрощенчеством. Так легче закрыть глаза на проблему. Что, если во время одной из исповедальных бесед вы узнаете о преступлении? Все равно станете блюсти профессиональную тайну. Не преувеличивайте. Профессиональная тайна — не свинцовый кожух на реакторе. Решение существует, но оно иногда ставит на повестку дня моральные и этические проблемы. И как вы поступаете? Просто применяю правила. Какое? Не хотите присесть, майор? Если вы и правда намерены понять, насколько сложна моя ситуация, наберитесь терпения». Делистран опустился на стул. Клер решала, как правильнее изложить тему, переводя взгляд с неподвижного мужчины на стены пустого кабинета. «Первое и главное. Моя профессия, вопреки общепринятому мнению, не ограничена рамками профессиональной тайны. Вы лучше меня знакомы с уголовным кодексом, и наверняка знаете содержание статьи 226.13. В отличие от врачей, мы освобождены от ее действия. Но я в рамках служебного поручения, пусть и временного, обязана хранить тайну своих клиентов». Делистран едва справлялся с нетерпением. Клер почувствовала его досаду, но продолжила. «Это была преамбула. Теперь перейдем к главному». В ситуации осведомленности о преступлении все довольно просто. Уголовный кодекс требует снятия тайны, без вопросов. Проблема возникает, когда никто не находится в опасности. Тут вступает в действие статья 223.6. «Серьезная опасность, то есть угроза жизни, неминуемая и постоянная». Лоб Делистрана разгладился. Она разбудила его любопытство. «Да, мадам Рибо. Чертовски хорошо подкованный психолог. Будем считать, что в контексте ваших исчезновений эти три условия соблюдены. Закон требует, чтобы я получила разрешение поделиться или раскрыть секрет, взвесив пользу и издержки для клиента. И тут я застреваю. «В каком смысле?» — спросил Делистран, распрямив спину и снова нахмурившись. «А в таком, майор, что люди, которые могли бы дать мне разрешение, не способны это сделать. Они исчезли». Делистран покачал головой, потом потер лоб. «Подведем итог. Если я все правильно понял, господин Пивто поделился с вами секретом, касающимся его жены. Но вы не можете раскрыть его мне, поскольку она исчезла. Все верно?» Клер закрыла глаза в знак согласия. «И вы считаете, что эта тайна может иметь какое-то отношение к ее исчезновению?» Она снова прикрыла глаза. «Ясно. Полагаете, я этим удовольствуюсь?» Тон странно сделался угрожающим, и Клер напряглась. «Предупреждаю, я не уйду из вашего кабинета, пока мы не решим, как выбраться из этого клубка противоречий. Должен быть способ обойти правила». Страх в глазах психолога сменился опаской маленького зверька, почуявшего гипотетическую опасность. Она приняла оборонительную позу и отступила. Долгое время оба размышляли молча, избегая встречаться взглядами. Потом нож Гильятины упал. «Вот что вы сделаете, мадам Рибо. Свяжитесь с господином Пифто, как только я покину ваш кабинет. Вы психолог и знаете нужные слова. Убедите его прийти сюда как можно скорее и рассказать то, что сами не можете мне раскрыть. Я должен все знать». — Сегодня утром? — Да, как можно скорее. — Все не так просто. Вдруг я не дозвонюсь. — А вы постарайтесь. Когда копаешься в головах, умеешь заставить людей делать то, что нужно. — Думаете, это так работает? — Я ничего не думаю. Просто прошу вас постараться. — Ладно, ладно. Я попробую, но ничего не гарантирую. — Я на вас рассчитываю. Уверен, вы сумеете. Потом позвоните мне. Очень красивые цветы. Видите, мы нашли общий язык. Это было произнесено с такой безусловной искренностью, что Клер растрогалась, хоть и не привыкла к принуждению. Она нашла номер и позвонила Филиппу Певто. В длинном коридоре, ведущем к кабинету, Делистран почувствовал облегчение. Ему показалось, что произошло нечто новое, что-то щелкнуло. Они еще не все знают, от них что-то скрывают, не позволяя видеть яснее. Не имеет значения, в чем именно заключается секрет, одного его существования достаточно, чтобы начать действовать. Он понятия не имеет, что это может быть, но скоро узнает. Однозначная реакция психолога убедила его в возможных последствиях для расследования. Он налил себе чашку кофе, оставив в кофейнике достаточно черной жидкости, чтобы не пришлось мыть посуду. Бамон подошла, надеясь услышать, состоялась ли встряска. Ее беспокойство рассеял веселый взгляд шефа. Он вкратце пересказал ей состоявшуюся беседу, уделив больше внимания секрету, который любым способом требуется узнать. «Думаешь, дело в супружеской измене?» «Это первое, что приходит в голову». Но мне не хочется обременять мозг гипотезами. Скоро мы все узнаем. Я жду звонка от Клеры, главное, прихода Филиппа Пивто На этот раз без пивного скандала. Вот, значит, как. Она больше не психолог, а Клер. К чему ты это сказала? Да так? Думаю, она может нам пригодиться. Только и всего? Не совсем так. Я вижу, ты верна женской солидарности. Но со словами действительно нужно быть осторожнее. Скажем так, я подумал и, возможно, изменил предубеждение касательно ее присутствия в отделе. Устраивает такая формулировка? Ты довольна?» Виктуар кивнула и вышла из кабинета, оставив Делестрана наедине с собственным признанием. Оно было явно не в его стиле. Сыщик не мог просто сидеть и ждать звонка психолога. Нужно воспользоваться порывом вдохновения. Он посмотрел на часы – девять тридцать. Мгновение колебался, потом решительно снял трубку и набрал прямой номер заместителя прокурора госпожи Делерман. Она собиралась на встречу с судьями, чтобы обсудить события, случившиеся за выходные. Они с майором хорошо знали друг друга, в разговоре быстро переходили к сути дела, и Делерман поняла, что раз Делистран звонит рано утром в понедельник, Значит, на то есть веская причина. Слушаю вас, майор. Как дела с запросом о снятии профессиональной тайны в Национальный центр доступа к данным личного происхождения? В конце прошлой недели я получила рапорт вашей коллеги, лейтенанта Бомон. Сначала она позвонила. Я немедленно направила обоснованный запрос руководству Министерства здравоохранения. Он в стадии обработки. Колесики закрутились, майор. Но вы, как и я, знаете, что в разных ведомствах по-своему понимают срочность. Потому-то я и звоню вам, мадам. Можете надавить на них. У вас появились новости? Нет, мадам. Вам я сообщил бы первой. Тогда к чему подобная спешка? Это непросто объяснить. Знаю, ваше время драгоценно, но дело вот в чем. У нас в работе еще одно расследование, объединяющее три подозрительных исчезновения, Первое случилось в середине марта. Мы проводим повторные следственные действия по поручению, выданному судьей Роланом. Да, я помню, вы коротко об этом упоминали. Все еще буксуете? Есть шанс узнать семейную тайну, касающуюся одной из пропавших женщин, что поможет нам перестать пробуксовывать, как вы выразились. Шанс? Недавно нашей службе выдали психолога. Клер Рибо отвечает за поддержку жертв и их близких. Такая вот новация. Во время консультации или беседы, не знаю, как правильно это назвать, она узнала от мужа пропавшей женщины то, о чем он умолчал на допросах. Мадам Рибо постарается убедить этого человека довериться нам. Если все пойдет как надо, он будет в моем кабинете с минуты на минуту. «Очень хорошо, Делестран. Но как это связано с нашим делом? Никак, если не считать профессиональной тайны. Нам возражали более решительно, поскольку и в том, и в другом деле камень преткновения – профессиональная тайна. Вы же знаете нас, легавых. Вы часом не стали суеверным Делистран. стран. Некоторые мои коллеги, может, и заразились, но не я. Чем скорее будет снята печать секретности тем скорее мы вернемся к работе по делу Жоржа Бернара. Мы и здесь подзастряли. Хорошо, я все поняла. Позвоню сразу после совещания, чтобы ускорить рассмотрение запроса. И не забуду о Политесе. вы меня знаете. Не хочу все испортить. У нас получится, майор. Я вас не благодарю, госпожа Делерман. Я тоже, майор. Они одновременно положили трубки, еще раз уверившись в неизменном профессиональном сообщничестве. Именно Делистран первым употребил и иносказание «Я вас не благодарю», сопроводив его еще одной фразой, чтобы она правильно поняла его. «Мы благодарим людей, которых не хотим больше видеть, поэтому я не благодарю вас». Зампрокурора нашла антифразу забавной. Она стала их своеобразным паролем, вносившим разнообразие В повседневную жизнь. В понедельник утром Делистран, как и все начальники отделов полицейских управлений, отправился на совещание, чтобы обсудить события прошедшего уикенда и дела на предстоящую неделю. Он поднялся на пятый этаж и присоединился к коллегам в конференц-зале. Танги Гю видел, как он проходил мимо распахнутой двери, последовал его примеру и вскоре появился в зале. Он обошел стол, приветствуя каждого из своих людей, потом вернулся на привычное место, чтобы начать так называемую утреннюю мессу.